Пять методов, которые я применяю для борьбы с беспокойством. Профессор Уильям Лайон Фелпс. В 24 года у меня возникли проблемы со зрением. Стоило 3-4 минуты провести за чтением, и мои глаза буквально впивались тысячи невидимых иголок. Глаза стали настолько чувствительны к свету, что я не мог даже выглянуть в окно. Я обращался к лучшим офтальмологам, ничего не помогало. После четырех часов дня мне оставалось только сидеть в самом темном углу комнаты и дожидаться ночи. Я был в ужасе. Если так пойдет и дальше, придется забросить карьеру учителя и отправиться на Запад работать лесорубом. Но однажды произошел удивительный случай, показавший мне превосходство разума над телесными недугами. Как раз когда в ту несчастливую зиму мне приходилось особенно туго, меня попросили обратиться с речью к группе выпускников. Актовый зал был ярко освещен газовыми лампами, висящими на потолке. Из-за сильной боли в глазах до самого выступления я не мог оторвать взгляда от пола. Однако стоило мне подняться на трибуну, как боль отступила, позволив мне спокойно смотреть прямо на свет ламп следующие тридцать минут. Как только собрание закончилось, рязь в глазах возвратилась. Тогда я подумал, что если сконцентрироваться на чем-нибудь не на полчаса, а, скажем, на неделю, можно полностью избавиться от недуга. События этого вечера доказали, что нервное возбуждение способно победить недомогание. Позже нечто подобное произошло, когда мне пришлось пересекать океан. Острые приступы люмбага не давали ступить и шагу. Попытки распрямиться вызывали сильнейшую боль. Находясь в таком состоянии, я получил приглашение выступить с лекцией на борту нашего судна. Стоило мне начать говорить, боли напряжения бесследно исчезли. Я распрямил спину, легко передвигался по сцене и говорил — около часа. По окончании лекции я без труда добрался до своей каюты. На минуту мне даже показалось, что наступило исцеление, но передышка оказалась временной. Вскоре приступы возобновились. Полученный опыт продемонстрировал мне — «Важность положительного отношения к делу». Я, наконец, осознал, что жизнью надо наслаждаться, пока это возможно. Поэтому теперь каждый новый день для меня одновременно первый и последний. Я восхищаюсь всеми событиями сегодняшнего дня и утверждаю, что... Человек в таком состоянии не способен чувствовать беспокойство. Я люблю работу учителя. Моя книга называется «Волнующий процесс преподавания». Процесс обучения всегда означал для меня больше, чем просто род занятий или даже вид искусства. Обучение — это страсть. Я также люблю учить, как художник рисовать, а певец петь. Каждый раз перед отходом ко сну я с удовольствием вспоминаю свою первую группу студентов. Энтузиазм всегда казался мне одной из главных ступеней к успеху. Я заметил, что от беспокойства можно избавиться, занявшись чтением увлекательной книги. В возрасте 59 лет у меня был Продолжительный нервный срыв. В это время я начал читать монументальный труд Дэвида Уилсона «Жизнь Королейля». Книга так увлекла меня, что я попросту забыл о своих трудностях и вскоре выздоровел. Во время другой сильной депрессии я старался весь день занимать себя физическими упражнениями. С утра я играл пять или шесть сетов в теннис, принимал душ, завтракал, а после обеденное время посвящал игре в гольф. Каждую пятницу до часу ночи я танцевал. В борьбе с депрессией нужно добиваться полного физического изнурения. Тревоги и беспокойства покидают организм только с изрядным количеством пота. Много лет назад я научился избегать поспешной, торопливой и слишком напряженной работы. Я пытался следовать философии Уилбура Кросса, который однажды сказал мне, «Когда на меня наваливается слишком много неотложных дел, я сажусь в кресло и не меньше часа отдыхаю, покуривая сигару» и ровным счетом ничем не занимаюсь. Кроме того, я узнал, что терпение и время помогают справиться с проблемами. Стоит возникнуть беспокойству, и я стараюсь рассмотреть теперешние сложности с точки зрения будущего. Я говорю себе, через два месяца я и думать об этом забуду. Так зачем же волноваться сейчас? Почему бы не относиться к проблеме так же спокойно, как если бы уже прошел изрядный период времени?» Подводя итоги, выделим пять способов, рекомендованных профессором Фелпсом для борьбы с беспокойством. Жизнь должна быть полна удовольствия и энтузиазма. Прочитайте интересную книгу. Играйте в подвижные игры. Отдыхайте во время работы. Стоит возникнуть беспокойству, как я стараюсь рассмотреть теперешние сложности с точки зрения будущего».